Теперь Ольга Палем, сидя на балконе, часто разговаривала с Вивочкой, как звали его домашние, иногда зазывала к себе, поила чаем или какао, дарила мальчику игрушки и лакомства. Довна запольская никогда не благодарила Ольгу палим за такое внимание к младшему сыну, но однажды, случайно повстречав ее в подъезде дома, сразу завела речь о старшем. «Вы еще молоды? Вряд ли поймете мои материнские волнения. Саша уже студент, умный, талантливый, скромный». Естественно, он уже нуждается в женщине, и судить его за это нельзя. Но я боюсь, что он станет искать женской любви там, где ее находят холостые мужчины. Вы же знаете, голубушка, чем все это кончается. Так легко заболеть от дурных женщин. Ольга палим покраснела, как и тогда, когда околоточный пахом Горилов выклянчивал у нее дармовые папиросы. При этом она нервно повела плечами, отворачиваясь. Александра Михайловна, я сама такая же, я ведь тоже боюсь. Не знаю, что и сказать вам в утешение. Казалось, на этом разговор двух женщин должен был закончиться. Но мадам Дарнар не уходила. Платить за любовь, знаете, тоже как-то неудобно, продолжала она, намекая чересчур откровенно, но чего не сделает мать ради любимого сына. Я согласна на любые расходы, лишь бы мой Сашенька не навещал Фаину Эдельгейм. Эдельгейм? А кто это такая? — удивилась Ольга Палин. Как, вы не знаете того, что известно всем одесситам? Это же матерая бандерша в самом фешенебельном доме свиданий. Простите, что возник такой житейский разговор, для меня самой неприятный, но поймите и мое материнское сердце. Однако и теперь не ушла. Понимаю. Кратко отозвалась Ольга палим Но, кажется, она еще не все понимала. Не понимала самого главного. Сомнительная связь ее с Кандинским позволила судить о ней именно так, как судила почтенная Матрона Александра Михайловна давнар Палем жила одиноко и гостей не ждала. Тем более было странно, когда через несколько дней после этого разговора в дверь ее квартиры позвонили с лестницы, думая, что это дворник. Она распахнула дверь. Перед ней стоял молодой и внешнеприятный человек с таким идеальным пробором на голове, какой бывает только у чиновников, состоящих для особых поручений при очень важных персонах. Перед визитом к одинокой женщине он не пожалел бриллиантина, отчего волосы его ярко блестели, создавая в потемках впечатление нимба, словно перед нее явился новый апостол. «Не помешаю своим вторжением вопросил он. «Проходите», — ответила Ольга Палем. Оказавшись в прихожей, гость отчетливо прищелкнул каблуками и резким наклоном головы выказал ей свое уважение. «Не откажу себе в удовольствии представиться. Александр Степанович Дарнар сын покойного статского советника, Из шлихетского рода старинного герба побак. Ольга Палем не знала, что делать в таких случаях, ибо сама не могла похвастать своей родословной, а гербом ей служили яркие и сочные губы. — Очень приятно, — сказала она в полной растерянности. — Может, пройдете? Правда, у меня не совсем прибрано, извините, терпеть не могу заниматься хозяйством.